Оставь про бесконечность и безначальность речь И дай струе бесценной свободно в кубке течь. Сомнений и решений мы сбросим тяжесть с плеч. Узлы хитросплетений вино должно рассечь.